Глава восьмая. Бегство – тоже часть войны. «Это ты меня сдал!» – взглядом полной ненависти я посмотрел на Валеру. «Ты чего?» – не понял тот. «Это не я! Ты! Больше некому!» На этот раз я толкнул его в грудь, но враги никак на это не отреагировали. «Ты, сука, сдал! Я знаю!» Валера все еще ничего не понимал, а в моей голове настойчиво шел обратный отчет. «Еще каких-то несколько секунд и все. Действие смеси закончится». И пока наблюдатели с надменными улыбками смотрели на шоу, я, наконец, зафиксировал клок тумана нужного размера за спиной своего товарища и активировал разрыв. «Убью, козлина!» — прорычал я и бросился на него. Прежде чем враги успели что-либо понять, мы уже вываливались на улице какого-то города посреди огорода в частном секторе. Валера так ничего и не понял. Стал яростно сопротивляться, и даже успел взять меня на болевой захват, а я уже хохотал во всю мощь легких. «Ты чего это?» — все еще силился сообразить тот. «Отпусти, придурок, больно же!» — попросил я сквозь смех. «Скидывай предохранитель, и будь готов, они не должны завладеть бомбами». До него наконец-то дошло то, что я сделал. Ведь с того самого момента, как мы переместились в мешок и вышли на пустырь, прошло максимум минуты четыре, И действие смеси, способное переместить нас во внешний мир, не закончилось. Чем я с удовольствием воспользовался, отвлекая внимание наблюдателей. Да, сам способ изобретен, наверное, еще во времена мамонтов, но ведь сработало. Сработало, мать его! Я извлек еще одну трубочку, надорвал края и вдохнул смесь. Валера уже был наготове и держал автомат вдоль глаз. «Держись рядом», — предупредил его я. «Сейчас будем прыгать до тех пор, пока эти уроды не закончатся». В мешке мы появились немного с другой стороны, как я и предполагал. Направленный переход никогда не выводил сразу в нужную точку, всегда выбрасывая чуть поодаль. И сейчас это было как нельзя кстати. Немного поворотов, и нашему узору открывается прекрасный вид. Несколько человек копошатся у ящиков, пытаясь сбить замок и откинуть крышку одного из них. Остальные тоже не спят и вращают стволами в попытке отыскать нас. Тимур далеко не дурак и правильно прикинул, что мы ушли не навсегда. «Скидываю свой автомат и беру на прицел тех, кто копошится возле нашего груза. Точку на голову. Расстояние позволяет сделать прицельный выстрел. Хлоп-хлоп. И обе пули ложатся ровно туда, куда я их и послал. Вот только никакого вреда противнику они не причинили. Словно он находился под защитой зеленой пыли. Я успел перевести прицел на еще одного, прежде чем наблюдатели открыли ответный огонь. Схватив за шкирку Валеру и пробив еще один проход... Мы снова вывалились во внешний мир. «Они там что? Все под зеленкой?» Немного переведя дыхание, спросил я. «У тебя как?» Бью точно, но им пофигу!» Выдохнул тот. «Ладно, давай попробуем Тимура снять. Готов?» Уточнил я и, заполучив кивок согласия, пробил еще один выход. Я специально старался сделать пространство вокруг словно сыр, в надежде на то, что зеленые твари явятся закрыть их и приведут с собой друзей. Хотелось создать как можно больше суматохи. А там уже, по ходу разбираться будем. Главное отвести наблюдателей от ящиков с бомбами. Но твари от чего-то не спешили появляться. Их вообще находилось здесь очень мало, даже днем. На этот раз враги ждали наше появление возле груза уже никто не крутился. Все сосредоточенно осматривались, держа оружие наготове, однако наше появление вновь осталось незамеченным. Я взял на прицел главного, который так и стоял ближе к центру пустыря, скрестив руки на груди. Его и видно-то было примерно по пояс, потому как муравейнику локация имела плавную впадину. Стрелять мы с Валерой начали одновременно, и на этот раз очень удачно. Голова и грудь Тимура брызнули кровью, а сам он завалился в траву, как подкошенный. Вот только после этого нам пришлось сразу же сваливать, чтобы укрыться от ответного огня. И снова мы появились немного поодаль, обойдя несколько сараев, которые домами назвать язык не поворачивался, Мы с удивлением обнаружили, что бойцы-наблюдатели даже не подумали покинуть пустырь или как-то помочь своему шефу. После гибели главного они все так же внимательно высматривали наше появление. А стоило взять одного из них на прицел? Как я с удивлением, краем глаза заметил поднимающегося из сухой травы Тимура. Это не помешало мне вдавить спуск, и на этот раз боец, на котором находилась точка прицела, схлопотал пулю ровно туда, куда я ее послал. Выстрел Валеры также достиг своей цели что позволило хоть немного сократить их поголовье. Тимура повторно убить не получилось. Пришлось срочно покидать мешок, чтобы не схлопотать пулю. Укрыться за домами из Джесси не представлялось возможным. Автоматы прошивали их, словно бумагу. Нам пока везет, потому как противник бьет слепую, не видя конкретного места атаки, а просто реагируя на звук и направление выстрелов. Очередной прыжок во внешний мир, еще одна трубочка в губах, и смесь летает легкие. На этот раз мы вышли в полуметре от нашей машины, но это пофиг, ведь противник понятия не имеет, с какой стороны нас ожидать. Несколько поворотов, и как только перед взором появился пустырь, в мою голову упирается что-то твердое. «Руки в гору!» — услышал я. «Эй, сюда! Я взял их!» А вот это он зря. Не самая лучшая идея — подходить вплотную с оружием в руках. Все же оно создавалось специально для того, чтобы убивать противника на расстоянии. Резким движением отбрасываю ствол автомата в сторону, хватаю Валеру за грудки, и мы вновь вываливаемся во внешнем мире. «Твою мать, сука!» — психую я. «Откуда он взялся?» «Да там за угол заверни считай, не видно уже!» — выпалил на одном дыхании Валера. Что делать-то?» — продолжил психовать я. «Они там бессмертные, что ли? Ты видел? Этот козел поднялся, как ни в чем не бывало. И те двое тоже на ногах». «Ты у меня спрашиваешь?» – пожал плечами тот. «Я вообще без понятия, как у вас там все устроено. Может, они под миксом?» «Может, и так», – отмахнулся я, но все же стал немного успокаиваться. «Похоже, что плана «Б» у нас нет. Бомбы мы пролюбили». «Может, еще раз попробуем?» – предложил Валера. «Нет, инициатива упущена», – покачал я головой. «Они нам больше высунуться не дадут. Да и смысл, если мы им даже сделать ничего не сможем». «Ладно, валим к нашим. Будем решать по ходу». На этот раз проход я пробивал к нулевому форту. Как ни печально, но наш план с минированием кладбища твари провалился. А все так хорошо начиналось. Кроме себя, в случившемся винить некого. Мы сами пропустили прозрачного. Впредь нужно быть более внимательными. Сейчас, прежде чем прыгнуть к нулям, я осмотрелся вокруг, прибегнув к помощи тепловизора в своем прицеле. Однако наблюдатели тоже не дураки. И дважды одну и ту же хитрость применять не стали. Появиться удалось прямо на краю буферной зоны. Хорошо, что не в самой, где легко каждый шаг может стать последним. Ведь хозяева фортов любят разбрасывать по ней мины. Прежде чем выйти к воротам, пришлось немного пройтись вдоль периметра, так как дорога, ведущая к стенам, оказалась немного в стороне. Но нас это уже не смущало. Внутрь попали без лишних вопросов. Видимо, наши успели добраться сюда немногим раньше. А может быть, Мазай просто увидел знакомые лица и разрешил пропустить. Под сопровождением двоих вооруженных охранников нас отвели к зданию, где в прошлый раз я общался с ханом. И я нисколько не удивился, когда нас передали внутренней охране и через некоторое время подвели к той же самой двери. «Спасибо, Крыс», — поблагодарил Мазай одного из сопровождающих. «Приведи остальных. Думаю, теперь они будут готовы к разговору». Тот кивнул и исчез за дверью. А хозяин кабинета развалился в кресле и обратил свое внимание к нам. Ну что, допрыгались? усмехнулся он. Мы же договорились. Сидите тихо, и все будет хорошо. Нет же, у вас очко подгорает, не устраивает в положение вещей. Мазай, что, Мазай? не дал мне продолжить он. Вы что, думаете, самые умные, да? Ты хоть представляешь, на кого вы, идиоты, пасть разинули. Ну ладно я! «Такой же обычный человек, но...» «Тебе самому не надоело плясать под их дудку? Теперь уже я перебил его». «А я, в отличие от вас, человек разумный», — усмехнулся тот. «Стараюсь не лезть туда, куда собака свой хер не совала. Такое положение было до меня и будет после. Вот скажи мне, во внешнем мире ни ты, ни твой отец ведь не пытались убить президента?» «Это другое», — покачал я головой. «Уверен», — сделал тот удивленный вид. «А как по мне, то же самое. Эти люди правят мешком так долго, что вам и не снилось. Значит, ты нам не поможешь». Вздохнул я и, наконец, опустился в кресле. «Я этого не говорил», — сделался хитрым тот. «Сколько ты хочешь за свои боеголовки?» «Сотни за каждую». Не задумываясь, ответил я. «Ты в своем уме?» Даже подпрыгнул в кресле Мазай. «Ты где такие цены видел?» «А ты где здесь еще боеголовки видел?» ответил я вопросом на вопрос. «Я могу их вообще забрать бесплатно, просто потому, что вы идиоты», усмехнулся тот. «Забери», пожал я плечами, «и весь мешок уже завтра будет знать, что с тобой нельзя вести дела». Ну «Мудак», тут же засмеялся тот. «Ладно, восемь сотен, договорились, и это только из уважения к вам. Карту можешь не доставать, я прекрасно знаю номер твоего счета». В дверь осторожно постучали, и в проеме появился тот самый крыс, что сопровождал нас в кабинет. «Пришли», — коротко доложил он. «Так пусть заходят, мы уже заждались», — махнул рукой тот. В кабинете появились Ольга, Гайка и Дикий. «Так, вся гоп-компания в сборе», — улыбнулся хозяин кабинета. «Значит так, мальчики и девочки, с этого момента будете делать так, как вам умный дедушка скажет, хватит самодеятельности». «А дедушка точно умный», — огрызнулась Ольга. «Я, по крайней мере, не собирался взрывать то, что даст мне возможность победить», — усмехнулся Мазай. «И как вам такое вообще в голову взбрело?» «Мы не собирались ничего подрывать. Просто хотели заминировать страховки ради», — пожал я плечами. «И еще более тупая идея», — засмеялся тот. «Хотя я бы, возможно, и повелся». «Почему тупая-то?» это подал голос Валера. «Разве наблюдатели не зависят от этого склада камней?» «От него весь мешок зависит», — подтвердил Мазай. «По крайней мере, те, кто знает о муравейнике. Вот только у тех чертей есть такие люди, которые за секунду выудят из ваших тупых мозгов нужную информацию и снимут бомбы. Вы хоть на секунду представляете, с кем собираетесь развязать войну?» «Честно говоря, не особо», — смутился я. «Тогда как вы вообще собирались с ними драться?» – удивился тот. «Разобрались бы по ходу», – вместо меня ответила Ольга. «Господи, детский сад!» – закатил глаза Мозай. «И как только тебе удалось меня подвинуть?» «Так ты знал?» – пришла моя очередь удивляться. «Конечно, знал», – усмехнулся тот. «Не знал только, где находятся остальные щупальца. Потому пришлось подыграть». «Правда, я был несказанно удивлен, когда она вошла в тот бункер и не узнала меня. Только потом доперла, что с ее головой какая-то беда». «Что предлагаешь?» — сменил я тему разговора в нужное русло. «Как обычно, все просто», — пожал плечами тот. «Вы принимаете условия игры наблюдателей и узнаете все изнутри. Но для этого, сами понимаете, нужно сдать все явки и пароли от подпольной сети метлы». «Нет». Сразу отмела она предложение в сторону. «Слишком много невинных людей пострадает». «Они пострадают в любом случае», — усмехнулся тот. «Но вы к тому моменту уже будете перевариваться в кишках тварей». «Откуда нам знать, что это не очередная твоя уловка?» — спросил я. «Ведь ты тоже заинтересован, чтобы противоборствующая сторона исчезла». «Да мне вообще на них насрать», — пожал плечами тот. «Все это ваше копошение вызывает лишь смех». «Думаете, я не мог убить ее до того, как она подошла под наши стены с черным камнем?» «Я не стану жертвовать жизнями стольких людей», — снова подала голос Ольга. «Это не обсуждается». «В таком случае до свидания», — указал пальцем на дверь Мазай. «Вы хотите играть по-взрослому? Тогда вылезайте из песочницы и начинайте думать и действовать, как взрослый. «Должен быть другой способ», — покачал я головой. «Расскажи нам о них». «Другого способа нет», — покачал головой тот. «Им известны такие секреты мешка, что вы и представить себе не можете. С кем из них вы встречались?» «Он назвался Тимуром», — ответил я. «Серьезно?» — поджав губы, кивнул тот. «Так вот, этот парень живет уже не одну сотню лет, а все потому, что по его венам течет чистейший микс, подозревая, что если его расщепить на атомы, он все равно восстановится». «Хотя такой способ, конечно, никто не пробовал». «Как он получил эту способность?» — спросил я. «Сомневаюсь, что он был таким всегда». «Конечно же нет», — усмехнулся Мазай. «Но как ты думаешь, если бы я об этом знал, я сам не стал бы пробовать стать таким?» «Наверное, стал», — пожал я плечами. «Вся эта контора состоит из ему подобных», — между тем продолжил Мазай. У них есть люди, способные пробивать проходы, не используя пыль. Есть те, что подчиняют себе твари, как твоя подружка, только на гораздо более продвинутом уровне. Да я полдня буду перечислять вам все их таланты, и, поверь мне, не дойду даже до половины». «Где-то они черпают силу», — задумчиво пробормотал я, «если убрать ее из уравнения». «Наконец-то!» — скинул руки хозяин кабинета. Первая здравая мысль за всю ночь. Вам, дебилам, предлагают стать частью всего этого, а вы нос воротите. Думаешь, много кому предоставляли такие привилегии?» Цена билета слишком высокая. Покачал я головой, опередив фольгу «Должен быть другой способ». «Но его нет», — развел руками мозай. «Я даже понятия не имею, с чего вдруг они сделали для вас такое исключение». «Боюсь, теперь оно больше не действительно», — усмехнулся я. «С полчаса назад мы столкнулись с Тимуром и его бойцами на пустыре возле кладбища тварей». «Да, у вас редкий талант, ребята», — засмеялся тот. «Вы умудрились обгадиться даже через памперс». «У нас все еще остался один козырь». Немного подумав, сказал я и посмотрел на гайку. «Беременная баба?» — скинул бровь тот. «Считаешь, что они ее пожалеют?» «Им нужен тот, кого она собирается родить», — усмехнулся я. «Так, так, так», — подобрался Мазай. «Вот с этого момента поподробнее». «Тимур сказал, что она носит самого эксклюзивного ребенка на весь мешок», — ответил я. И он прямым текстом заявил на него интерес. «А вот это очень сильно меняет дело», — вмиг сделался серьезным тот и снял трубку с телефона. Набрав короткий номер, он дождался ответа и коротко бросил «Зайди». Через несколько минут тишину разорвал стук в дверь, и в кабинете появился еще один человек. «Это череп!» — представил его Мазай. «Значит, возьмешь этих ребят и перевезешь их в самую жопу мешка, в такую, чтобы ни одна падла их не смогла отыскать!» «Эй, а нам не хочешь объяснить?» — подала голос Гайка. «Может, я не согласна?» «Я всего лишь собираюсь выиграть для вас время!» — спокойно произнес тот. «Череп — большой спец по вопросам игры в прятки. Именно он помог мне свалить так, что даже я долгое время не знал, где нахожусь». «И что нам делать?» — спросил я. «Сидеть и бояться? А как же?» «Возможно, этот ребенок — единственный на весь мешок, который в итоге сможет разобрать на части наблюдателей», — перебил меня Мазай. «Я лишь могу дать вам время, чтобы вы хоть что-то успели сделать и подготовиться к встрече». «Пока не поймем, в чем его сила, не вздумайте даже носа показывать!» «Почему ты нам помогаешь?» — снова подала голос Гайка. «Потому что могу!» — усмехнулся тот. «Меня, как и вас, тоже не все устраивает в методах наблюдателей. Есть у меня к ним несколько очень старых счетов!» «Каких?» — не удержался я от вопроса. «А вот это, сынок, не твое дело!» — поморщился он. «Короче, решайте здесь и сейчас!» «Или вы идете с черепом, или трахаетесь сами, как хотите, но без меня. Я все-таки уже старова для подобных извращений». «Нам нужно подумать», — произнес я за всех. «Дай нам время до завтра». «У вас один час», — покачал головой мозай. «Можете сходить на обед, пока принимаете правильное решение». «И как долго мы должны скрываться?» — уточнила Ольга. «Год? Пять лет? Десять?» «Понятия не имею», — пожал плечами тот. До тех пор, пока мы не придумаем что-нибудь. Но ты можешь попытаться решить все сама и обосраться, как обычно. «Мы скажем тебе решение через час», — произнес я и поднялся с кресла. «Нам нужно это обсудить». «Ваше право», — отмахнулся тот. Выйдя из кабинета, мы все же направились в столовую. Подкрепиться точно не помешает. А заодно за столом всегда лучше думается. Не знаю почему. Ведь не просто так большинство людей обсуждают проблемы на кухне или назначают встречи в кафе. Что-то определенно в этом есть. И основное количество сделок, которые заключаются во время ужина, только подтверждают статистику. Мазай прав. Высказал я то, что наверняка не все хотели признавать. На данный момент у нас не так много выбора. Мы и без него могли все это сделать, покачала головой Ольга. Для того, чтобы спрятаться, много ума не нужно. «В любом случае решение принимать будем все вместе, но я не согласна». «Так предложи что-нибудь взамен», — произнес я. «У меня нет идей», — покачала она головой. «Моя ставка делалась на муравейник». «Я, наверное, соглашусь с Мазаем», — высказал свое мнение Дикий. «Мне изначально не хотелось рисковать здоровьем Гайки. И уж тем более моего ребенка. Я за». «Валер, а ты что думаешь?» — спросил я последнего члена нашей небольшой команды. «Думаю, пауза пойдет нам всем на пользу». Немного подумав, ответил он. «Мы действительно не знаем о возможностях наблюдателей. Там на пустыре мы убили троих, и все трое через пару минут уже были на ногах. Половину из них даже пули не берут. Может, эта пыль так действует, не знаю. Но они даже не пытались укрыться. Я еще не встречал таких врагов, которым по барабану смерть. И это страшно. Может быть, не стоит прятаться долго?» Но пауза нам точно не повредит. «Я не верю ему», — произнесла Гайка в наступившей тишине. «Он что-то не договаривает. Зачем ему нам помогать?» «Резонный вопрос», — согласился я. «Но ответ на него мы вряд ли получим. Да и нет у нас других вариантов в данный момент. По крайней мере, я не знаю больше никого, кто может нам помочь». «Так может, ну его к лешему этот мешок», — произнес Валера то, что наверняка думал каждый. «Вернемся обратно в нормальный мир». Мы не знаем, как это повлияет на Ольгу и ребенка. Покачал я головой. И я не уйду отсюда, пока не достану всех этих ублюдков. Тебя могу вывести, если хочешь». «Я че, на крысу похож?» Округлил глаза тот. «Нет уж, вместе так вместе». Решение приняли общим голосованием. И вышло так, что Ольга тоже подняла руку за предложение Мазая. Видимо, поразмыслив над всей ситуацией, она поняла. «В настоящий момент это действительно наилучшее решение». Пообедав, мы вновь отправились в кабинет высокого начальства, но нас даже на порог здания не пустили. Вместо этого в дверях появился череп и поинтересовался нашим решением. Получив положительный ответ, он попросил следовать за ним, полностью игнорируя наши вопросы. Мы прошли до одного из соборов, что располагались на территории Кремля, где спустились в подвал. Далее из него мы попали в ветку метро и погрузились в небольшой поезд. Скорее, это даже была машина, которая стояла на рельсах, Может, чуть более вытянутая. Хотя какая, в общем, разница? Пусть не занял много времени. И примерно через полчаса мы вышли из бункера где-то на улицах Мешка. Ну, как вышли? На самом деле мы даже улицу не видели, сразу попав в кузов какой-то машины. Череп все это время находился с нами и точно так же продолжал делать это молча, полностью игнорируя наши вопросы. Нас постоянно пересаживали. Мы передвигались то на метро, то на машине, то пешком. И за все это время ни разу не приблизились к фортам. Столкновений с тварями также удавалось избежать. Притом каким-то неведомым образом. Череп не являлся эксом. Это было очевидно, потому как он никогда не оставлял нас, был всегда на виду, и мы бы обязательно такое заметили. Наши вопросы по-прежнему игнорировались. Все его общение сводилось к командам, которые мы неукоснительно исполняли. Счет времени уже давно потеряли. Единственное, что являлось более или менее понятным – время года. В свои права вступило лето, и темп продвижения сильно упал. Ночь длилась максимум 4 часа. Но мы все равно упорно двигались в неизвестном направлении, пока в один прекрасный день череп не завел нас в ворота форта. Он оказался настолько маленьким, что насчитывал всего пять сотен жителей. Вышек по периметру казалось совсем чуть-чуть. Что это вызывало единственный вопрос – а как им вообще удается сдерживать тварей? Но не это больше всего удивило. Как оказалось, за этим фортом власть человека заканчивалась. Он считался крайним оплотом безопасности в данном направлении. Все, дальше только бесконечные лабиринты улиц, и максимум, на что можно рассчитывать, это ты сам. Ни магазинов, ни караванов. Впереди больше ничего. Мало того, чтобы добраться сюда, нужно как минимум трижды переждать дневное время суток. И это при условии, что передвигаться придется не пешком. В общем, спустя несколько месяцев путешествия мы действительно оказались в самой глубокой заднице мешка. Однако местные люди не жаловались. нычек здесь было столько, что хватит на содержание пары десятков таких фортов, как этот. Связи, естественно, тоже никакой, как и транспортного сообщения. Мы вообще были здесь единственными гостями за последние несколько лет. Иногда рядом проваливались новенькие из внешнего мира, кто-то оставался, кто-то уходил в более людные места. А последних, естественно, больше никто ничего не слышал. Мы словно посреди тайги очутились во всеми забытой деревне. Черри провел с нами несколько дней, после чего распрощался и, пожелав удачи, исчез в неизвестном направлении. Гайка к тому моменту уже готова была разродиться своим первенцем. Дикий нервничал, а мы с нетерпением ожидали, что за чудо-ребенок должен появиться на свет. А самое главное, что нам со всем этим делать и как жить дальше». Меня не покидало чувство, будто мы сделали ошибку, согласившись на это все. С другой стороны, другого выхода я так и не видел. Хотя мозг уже устал анализировать все случившееся. Нам оставалось только ждать, что мы терпеливо и делали.